Глава третья. Во дворе исполкома сотрудники зарывали зашитые в мешки бумаги. Председатель Яков IV на крыльце чинил заржавленный убогий пулемет. С утра ждали милиционеров, уехавших на разведку. В полдень Яков подозвал бежавшего мимо комсомольца Антошку Грачева, улыбнулся глазами, сказал, «Возьми в конюшню лошадь, какая на вид справней». Искочи на крутенький участок. Может, повстречаешь нашу разведку, передашь, чтобы вертались в станицу. Винтовка у тебя есть?» Антошка мелькнул босыми пятками, крикнул на бегу. «Винтовка есть и двадцать штук патрон! Ну, жарь, да поживее!» Через пять минут со двора исполкома вихрем вырвался Антошка, сверкнул на председателя с серыми мышастыми глазенками и заклубился пылью. С крыльца исполкома видно Якову равномерно покачивающуюся лошадиную шею и непокрытую курчавую голову Антошки. Постоял на порожках, вошел в коридор, изветвленный седой паутиной сотрудники и ячейка в сборе окинул всех усталыми глазами, сказал «Антошка пыхнул на разведку». Помолчал, добавил задумчиво барабань пальцами. «А ребята на участке. Уйдут от махна, нет ли?» Бродили по гулким опустелым комнатам исполкома, читали тысячу раз прочитанные чистухи Демьяна Бедного на поленявших плакатах. Часа через два во двор исполкома на рысях вскочили ездившие в разведку милиционеры, не привязывая лошадей, взбежали на крыльцо. Передний, густо измазанный пылью, крикнул «Где председатель?» «Вот он идет». «Ну как, видали? Много их?» — На колокольне отсидимся? Милиционер безнадежно махнул плетью. Мы наткнулись на их головной эскадрон. На силу ноги унесли, а всего их тысяч десять. Пруд будто галь черная. Председатель морща брови спросил. Антошку не встречали? Мы не узнали, кто это, а видно было, как за крутым логом в степь правился один верховой. Должно, к махну попал. Стояли плотной кучей, перешептывались. Председатель дернул лохматую бороду, выдавил откуда-то из середки. — Ребятенки, какие землю пошли отмерять на участок, явно пропали. Да, Антошка тоже. Нам придется храниться в камыше. Против махна мы ничтожество. Протагент рот раззявил, хотел что-то сказать, но в двери упала тревожная и сухо. «Ходу, товарищ! На бугре кавалерия!» Как ветром сдуло людей! Были и нету. Станица вымерла, закрылись ставни, над дворами расплескалась тишина. Лишь в бурьяне возле исполкомовского плетня надсадно кудахтала потревоженная кем-то курица.